На следующее утро не хотела просыпаться, но пришлось, так как меня безжалостно разбудили чудесным ароматом молотых кофейных зерен. Леша старался на кухне, шумя на весь дом. Будто не один, а целый полк Алексеев туда забился, гремя кастрюлями и ложками. Даже подушку на голову закинула, но все равно слышала. Такой грохот невозможно было не услышать. Через десять минут Мартынов принес на подносе кофе с подгорелой яичницей и еще захватил круассаны недельной давности. А как же сырники? спросила, обдумывая, как бы отвертеться. Выглядело пугающе, и я уже не говорю про съедобно. Завтра тогда, а сегодня я решил начать завоевание именно так. Ага, завоевать и решил действовать через больницу, когда я туда попаду после его завтрака. Подумала, обдумывая, как это выкинуть. В окно несерьезно. В детстве так делала, за что получала за трещин от бабули, приезжающей в город нас навестить. Вечно кто-нибудь видел и бабуле докладывал. Но я тогда считала это необходимой мерой. Она готовила на убой, будто на неделю хотела накормить. Ага, завоевывают красивых, а у меня волосы на бикрень, лицо сонное. Начала, мечтая о стакане воды. Утром обычно ничего в рот не лезло. Только после жидкости уже через час можно было чайку хлебнуть. Поверь, ты такая хорошенькая. Не могу на тебя насмотреться. Сделала глоток кофе, понимая, что там кофейного порошка на десять кружек. Все же решил травануть меня. Провела языком по зубам, переживая, что перекрасятся, и весело заметила. А ты за это время стал таким дон-жуаном? Ага, таким, что девушка спала на диване, а я в своей спальне. У меня трешка, если забыла. Я не могла занять спальню хозяина. В третьей комнате ты организовал спортзал. К тому же у тебя невероятно классный диван. Заметила и попыталась вновь влить в себя кофе, ощущая горьковатый вкус. Но есть плюс. Чудесно пахло. Просто восхитительно. Дальше плюсы заканчивались. И что ворчу себе под нос, когда парень старался? Лёшка — любитель поспать, а для меня пошел на кухню и готовил. Вероятно, первый раз в жизни осилил приготовление яичницы. Так что я отметила его старания. Улыбнулась и честно призналась. Ты невероятный. Спасибо. Хотел тебя порадовать. Рад, что ты оценила. Я в кофе добавил корицу, но об этом никому. Это огромный секрет. Обещаю, никому. Сказала и, переселив себя, запихнула в рот кусочек яичницы, стараясь при этом выглядеть счастливой. Чеснок. Много соли и чеснока мамочка да я сегодня проведу день на унитазе м, -м, м как можно бодрее сказала пытаясь не кривиться чеснока ты не пожалел о да рад что ты заметила переживаю что заболеешь вчера подождю прошла это плохо поэтому я для тебя постарался ага не помру от холода так загнусь от отравления какой у меня заботливый друг «Но ты много не ешь». Улыбка появилась на моем лице, и я сразу же сжала вилку, желая услышать продолжение. «Мы поедем к моей маме после общаги. Сегодня увидишь ее, она нас ждет. Ты влюбишься в ее чудесные блинчики». «Здорово», — сказала и оставила вилку в покое на подносе. «Вроде как наелась». «Слушай». «А почему ты вечно на фастфуде, когда у тебя мама первоклассный повар?» «Да потому что она далеко живет, да и не хочется, чтобы пилила меня за учебу. Я ей сказал, что хочу потом заняться мотоциклами и тачками. Ты твердо решил?» «Я обещал, что за год подумаю». «Ох, если не поддерживаешь, то лучше молчи». Обиженно буркнул он. Усмехнулась и добавила. «Твоя жизнь». Но деньги родителей, поэтому проблема. Я хочу тачки гонять, да и так. Есть намётки, но пока не скажу. Так ещё год. Ты маме обещал. Эх, да, целый год. Опять эти кривые рты, гнилые зубы, скукота. Треснула чуть его по голове ладошкой и сказала, твоя работа будет заключаться в том, чтобы они кривыми не были. Да в курсе я. Но меня эту жуть как раздражает еще с первого курса. Тогда почему пошел? Удивленно уточнила я. Из-за отца. У него на меня огромные надежды. Понятно. А мне вот непонятно. Со вздохом сказал он, а потом довольно воскликнул. Все, хватит об этом. Мне родителей хватает. Тогда мне пора в душ. Кстати, ты меня заговорил. Сколько времени? Да еще рано. — довольно сообщил он. — Я специально пораньше разбудил, чтобы ты оценила мои таланты. — И я оценила. — Спасибо. — сказала, стараясь не вспоминать этот ужасный вкус кофе и подгорелой яичницы. Ужас на всю жизнь. — Я еще в другом очень даже хорош. — не сказала, пропел Леша, наклоняясь ко мне. Не ожидая такой рекламы, покраснела и рукой слегка хряснула ему по затылку. Я сейчас кирпич достану и тресну. — Что, осталась привычка с детства, когда лифт не брал? — весело спросил он, складывая руки на груди. — К сожалению, со вздохом согласилась. — Кстати, мы можем съездить к вам домой. Вдруг твой отец там? Улыбка моментально растаяла на моем лице. Не мог промолчать. Зачем вспоминать отца? Да и навряд ли он остался здесь жить. «Укатил куда-нибудь в Москву или в Питер? Что ему свободному еще тут делать? Я не думаю, что это хорошая идея. Если бы он увидел тебя, то понял, что совершил ошибку. К тому же я помню тетю Таню. Ты очень похожа на нее. Только ноги короче». Это был комплимент? Подняв бровь, спросила у него. Скромности ему не занимать. «Ох, даже не знаю». «Кирпич все же достану», — вслух стала рассуждать я. И тут раздались какие-то странные звуки со стороны стены. «Что это?» — спросила я, пытаясь понять. «Будто в стену долбили. Да там Макар грушу долбит. Хотя что ему еще делать? Только кулаками работать, раз хочет что-то доказать кому-то». Раздраженно буркнул Люша, чем удивил. Столько агрессии и обиды чувствовала в его словах, что стало любопытно узнать, что между друзьями произошло. «Макар? Твой бывший друг?» — уточнила я. «Да, мой сосед. Он занимается боксом». «Ох!» — выдохнула, ни капли не удивляясь. «С таким мощным телом понятно, что спортсмен. Я раньше тоже занимался, но теперь нет. Не люблю, когда есть лучше меня». Так что мне быстро разонравилось. Да и руки целы, это плюс. А он занимается профессионально? Нет, ради денег. Бои без правил. А так он, как и мы, в медицинском учится. Да? Удивленно уточнила. Вот это неожиданно. Ага. К тому же он из таких, грубых и молчаливых. Ему только в государственную больницу, чтобы шарахались, но молча сидели в очереди. Понятно. Но все, красавица, собирайся. Мы едем в общежитие, а потом к моей маме. Уверен, она будет от тебя в восторге, а ты от ее вкусностей. Я ее уже предупредил, и она раньше времени сорвалась на работу, но не могу не заметить того, что она там находится безвылазно, сколько ее помню. Последнюю фразу Леша произнес с грустью. Видимо, ему очень не хватало родительской любви и заботы мама тоже любила свою работу задумчиво призналась я вот не зря же подруги алексей сразу приободрился точно все катюш поехали сказал он и поднялся хватая у меня под нос э -э, э э начала желая уточнить что будет с его творением искусства старался ведь время мы слишком много болтали я сам даем Усмехнулась и поспешила в ванную, пока он не передумал. «Я бы еще поспала, так как очень поздно легли, но времени в обрез. Всю ночь обо всем разговаривали, поэтому легли где-то в три часа ночи. Так что сейчас чувствовала себя очень непонятно. Хотелось куда-нибудь прижаться и закрыть глаза на несколько часиков. Но тетя Галя ждет, как и моя будущая комната в общежитии».